Два дюжих казака взяли ее бережно и унесли в хату. Но когда выехали они за ворота, она со всей ее легкостью дикой козы, несообразной ее ли там, выбежала за ворота с непостижимой силой, остановила лошадь и обняла одного из сыновей с какой-то помешанной, бесчувственной горячностью. Ее опять увели.